Глава 774. Загадочные руины. Джо и Сянь не стал врать новому хозяину. Сегодня он впервые в жизни повстречал Луняньзы из Легиона Ледяной Феникс. Из разговора с ним хозяек и её подруг он заключил, что этот человек был довольно известен в секте корающей длань. Вдобавок, это не был какой-то страшный секрет. После поимки душу Джо и Сяня проверили поиском души. Прошлая хозяйка обладала довольно высокой культивацией, К этому процедура не сильно повредила его разуму, хотя проникновение в разум никогда не проходило бесследно. Прошлая хозяйка узнала обо всех его самых потаённых секретах, от того воспоминания Джои сень вздохнул. Он честно назвал Ван Броле своё имя, название клана, а также рассказал о Федерации Земли и Солнечной системе, даже о древнем мече и да, о конгрегации безбрежных просторов. Всё, что стоило и не стоило рассказывать, он выложил новому хозяину всё. Весь его рассказ Ван Броле пристел с каменной маской. За ней он претал бушующие внутри эмоции. Пропал не только Джей Сянь, куда-то запропастился его брат Джой Фань. Со слов Джей Сяня, во время поимки он был один, чтобы не вызвать подозрения, Ван Боло жестом заставил его замолчать, а потом стал расспрашивать о солнечной системе, странных мечах в звезде и их месте нахождения. Рассказ Джей Сяня подтвердил опасения Ван Боле. Он специально алычно улыбнулся. Всё-таки любой местный практик так отреагировал бы на рассказ о нетронутой цивилизации. На сердце Джо и Сеня потяжелело при виде улыбки и маслянистого блеска глаз. Он усилием воли подавил в себе чувство вины. Прошлая хозяйка обо всём этом уже знала. К тому же он находился не в том положении, чтобы беспокоиться за свой народ. Ван Боул этим временем оценивал шансы на нахождение местными Солнечной системы. Такая возможность существовала, поскольку его родной дом находился не очень далеко от этой системы. С другой стороны, Вселенная была поистине бескрайней. Малейшая ошибка в навигации и корабли окажутся в совершенно другой части звёздного неба. Для поиска Солнечной системы потребуется время и много разведчиков. Тем не менее, это тревожило. Рано или поздно практики из цивилизации «Божественное око» явятся в Солнечную систему, словно банда разбойников, алчащая кровью и денег. Джои Сянь также поведал, как именно он сюда попал. Во время поиска в сокровищ в затопленных руинах его внезапно переместил и издал конгрегации безбрежных просторов в бескрайнюю и безжизненную пустыню, Где не было ничего, кроме чёрного песка. Он не знал, сколько скитался по пустыне. Казалось, время там текло не так, как на земле. Когда по его примерным подсчётам прошёл месяц, когда отчаяние полностью завладело им, его ослепил свет. Сияние окутало его и перенесло в пещеру. Выйдя за пределы магической формации, он повстречал там свою первую хозяйку высокую девушку из легиона Ледяной Феникс. Она поймала его, провела поиск души и привезла в легион в качестве новой игрушки. Поначалу Иван Болле не поверил в историю Джуи Сяня, но сопоставив факты, ему пришлось признать, что тот с высокой долей вероятности говорил правду. Всё-таки любое вранье легко можно проверить с помощью ПС кадуше. Описанная им чёрная пустыня заинтересовала Ван Болле. Он попытался побольше узнать о Джуи Сяне, но тот практически ничего не сдал. Однако он поделился своими подозрениями. Господин, по моему мнению, в чёрной пустыне всё же что-то есть. Как я думаю, Она представляет собой мир, способный перемещать других. «Мир, способный перемещать?» Ван Буэлла нахмурился. Следующие несколько вопросов были посвящены пещере, где поймали Джо и Сяня. Из его ответов стало понятно, что пещера находилась в астероиде за пределами системы Божественного Ока. Джо и Сянь не мог назвать точных координат, поскольку не ориентировался в местной звездной системе и её окрестностях. Ван Буэлла это не особо расстроило. Он позволил Джо и Сяня взглянуть на нарисованную им карту... Изучив её, тот указал примерную область, где находился астероид. Ван Буэлэ подумал, было отправиться туда немедленно, но пока с этим стоило повременить. Закончив допрос, он невозмутимо сказал. «Достаточно. Отныне ты будешь охранить ворота моей пещеры Бессмертного. Можешь идти». Он снял верёвку с шеи Джо и Сяня. Они находились в штаб-квартире Легион и Ледяной Феникс. Если у Джо и Сяня осталась хоть капля мозгов, он не станет слоняться по военному лагерю. Джо и Сянь с готовностью приступил к новым обязанностям. Выйдя на улицу, он сел на землю, подогнул под себя ноги и с облегчением выдохнул. Новый хозяин оказался дружелюбнее старого, хотя он не мог взять в толк, почему на подсознательном уровне боялся его и чувствовал к нему неприязнь. Ван Буэлла тем временем размышлял. Очевидно, Джои Сянь не знал, что случилось с Джои Фанем. С его губ сорвался разочарованный вздох. Внезапно он вспомнил об ослике. Джои Сянь наверняка видел ослика в Федерации. Хотя беспокоиться тут не стоило. С тех пор Ослик сильно вырос и стал выглядеть по-другому. Хоть они и находились в другой цивилизации, кто сказал, что здесь не могут жить существа, похожие на земных зверей? Вряд ли его раскроют из-за Ослика. Тем не менее, Ван Боле послал Ослику мысленное сообщение, предупредив вести себя поосторожней. Покончив с делами, он очистил разум и погрузился в медитативный транс. Спустя какое-то время он достал карающий щит-сотряситель небес третьего уровня. Теперь у него были все необходимые компоненты для его модификации. К этому моменту он уже проанализировал все ступени приплавки счета до четвёртого уровня, поэтому работа заняла у него всего сутки. Ван Боулэ в очередной раз повторил трюк с магическими символами. После их слияния с оригинальными рунами при беглом осмотре Сотрясателя Небес могло показаться, что их в артефакте чуть больше тысячи. На самом деле их количество приближалось к пятидесяти тысячам. В ходе улучшения количество магических символов возросло в несколько раз. За невзрачным видом скрывалась по-настоящему устрашающая мощь. Щит мог отразить до 20% любой атаки. Пятый уровень сделает из артефакта стадия владение душой настоящее сокровище стадии бессмертия. Сложность переplвки на многие дни загнала Ван Бола в тупик. К счастью, мы в конце концов удалось решить все проблемы. Он улучшил стрессатель небес до пятого, а потом и до шестого уровня. Теперь щит отражёл в неприятеля 30% энергии его атак. На практике это означало, что в случае контратаки противника он получит тридцатипроцентное усиление. Если использовать щит в подходящий момент, то в любом поединке с равным по силе противником ему удастся сокрушить его. На шестом уровне Ван Буэлла столкнулся с новой проблемой. Количество магических символов внезапно скакнуло до 200 тысяч. В результате постоянных слияний первоначальная тысяча с небольшим рун сильно разбухла. Этого Ван Буэлла не ожидал. Ему пришлось оставить больше магических символов. Теперь в щите стало больше тысячи рун. Зато у него появились местилища для новых рун. Из-за возросшего количества магических символов карающий щит сотворитель небес теперь выглядел так, будто находился на втором уровне. Теперь ему уже не получится застать кого-то врасплох. Тем не менее, свою задачу он всё равно выполнит. Аван Брола расстроенно вздохнул. От дальнейших улучшений его удерживало возросшее количество требуемых для этого духовных листьев закалки. Посчитав, во сколько обойдётся переплавка, ему слегка поплохело. Интересно, смогу ли я использовать оружие песок в качестве заменителя? Подумал Иван Боулэ. С текущим уровнем допусков у него вряд ли получится раздобыть столько листьев. Даже если он скупит все, ему всё равно не хватит. Всё потому, что уровень допуска зависел от объёма предоставляемых практикам ресурсов. Иван Боулэ пришлось отказаться от идеи использования оружейного песка. Этот вариант лучше оставить на самый крайний случай. Будет обидно, если из-за него Щит станет вести себя так же странно, как некоторые предметы в его бездонной сумке. Как верёвка, которая могла исчезнуть на несколько дней. Или печать атакующих только ослабленных или раненных врагов. Оба предмета служили для Ван Боле постоянным источником головной боли. Существовал шанс, что нечто подобное оружейный песок может сделать из скороющим щитом стрелятель небес. К примеру, он может решить защитить противника или его. Придётся опять наведаться к снежной королеве. Артефакт очень достиг 8-го уровня, даже как-то стыдно его показывать. Помню, как себя повела командир во время прошлого визита. Он решил просто связаться с ней с помощью нефитовой таблички. А командующий Это Лунньензе. Э-э, у меня заметился прогресс переплавки карающего щита Стас тридцати небес. Не могли бы вы повысить уровень моего допуска? Фея Лена Ю, слушала доклад почтённых о состоянии легиона в зале для аудиенций, как вдруг ей пришло сообщение от Ван Бола, достав нейфритовую табличку с изчёв содержимое, она оцепенела. Прогресс